Глава седьмая. Старатели такие старатели. Собственно, на Иршалаиме Борода и Хороняка работали, если, конечно, то, чем они занимались, можно назвать работой, лишь первые пару дней. Хороняка, едва фарт, прибыл к станции и зашёл в док фирмы ремонтной доки Гроссмана, тут же засел в двигательном отсеке, проверяя, налаживая и модернизируя движки. Борода же отправился на переговоры к самому Гроссману. Предстояло обсудить все подробности ремонта, пройтись по всем пунктам и, как здесь заведено, несколько часов проспорить насчет цены и окончательной суммы, которую предстояло выложить за ремонт контейнеровоза. Сумма, к слову, по прикидкам Юджина, выходила приличная. Контейнеровоз был в плачевном состоянии, но все же отремонтировать его было куда дешевле, чем покупать другой. Именно что другой, ни в коем случае не новый. Звездолёты такого типа, только сошедшие с верфи, стоили бешеных денег, и их покупку могли себе позволить лишь корпорации, причём далеко не мелкие. Но оно того стоило. Новенький звездолёт как минимум лет 10 не нуждался в ремонте. На все компоненты, оборудование, системы предоставлялась гарантия, и стоило хоть чему-то выйти из строя, производитель попросту заменял детали или устройства. А таким, как Юджин, Хроняка и Рика, были доступны лишь корабли, уже прошедшие не один миллион световых лет. Старые и побитые, проще говоря. И покупка такого — тот ещё кот в мешке. Хоть десять раз облазай кораблик и обнёхай каждый угол, всё равно какая-то пакость вылезет лишь через час, день или месяц с момента покупки. Причём вылезти может такое, что взвоешь. Вон, например, как четвертак когда-то. Купил отличный корабль, старенький георазведчик. Такие использовались ещё до того, как появились старатели. Этот корабль был способен провести несколько лет в открытом космосе без необходимости стыковаться со станцией. На нём имелось геологическое исследовательское оборудование, отсеки для дронов, как космических для осмотра и добычи ресурсов из астероидов, так и атмосферных, если найдётся удачная планета с богатыми залежами на поверхности. Было также неплохое вооружение и мощные движки. Не корабль, а песня. Естественно, четвертак купил его, не задумываясь. И нет, дураком он не был. Всё внимательно проверил и изучил. Даже в док на станции корабль загнали. А четвертак ещё и спецов нанял, которые прогнали систему, провели тесты и дали, наконец, своё заключение. Корабль был, считай, в идеале. Нет, понятное дело, что какой-никакой ремонт всё же требовался, но движки работали идеально. Системы не сбоили, корпус был целый. Чё ещё надо? Как оказалось, спустя месяц после покупки понадобилось много чего. Для начала новые движки. Второй полёт на новом корабле, и четвертака пришлось буксировать назад к станции, едва только он отстыковался. В процессе осмотра было выявлено, что движки просто в смерти изношены и работают в режиме увеличенной мощности. Причем какой-то муд... мудрый спец подкрутил все так, что на холостом ходу, как раз тогда, когда корабли проверяют всякими тестами, движки работают в номинале, даже с еще меньшей мощностью, благодаря чему на холостом все кажется на отлично. Если же в открытом космосе пытаться лететь в подобном режиме, Корабль будет набирать скорость, словно черепаха. Помимо движков были и другие проблемы. Повреждённый ИИ, который не выполнял программы, а следовал скриптам, что вылезло не сразу. Также маленькая вычислительная мощность, увеличивающаяся за счёт отключения вторичных систем. Неисправная система жизнебеспечения, работающая в штатном режиме лишь первые несколько суток с момента включения. И была масса всего прочего менее важного, но не менее дешёвого в плане ремонта. Короче говоря, четвертак плюнул, продал это корыто и нашёл новый корабль. Благо, на тот момент некоторые сбережения у него имелись. Так что Юджин предпочитал починить фарт, чем испытывать удачу. Тем более, что испытывать там нечего. С вероятностью 80% купишь барахло. Они ведь в конце концов наершила имя здесь. Кинуть ближнего своего — это прям девиз местных. Однако было на этой станции то, ради чего стоило ремонтироваться именно здесь. Это качество. Качество работ, материала, сменных деталей. Иршалаимцы гнули цены как могли, однако с ними можно было поторговаться. А вот результат они выдавали. Все не только ремонтировалось строго по инструкции, с соблюдением всех технических особенностей и советов производителя. Все проверялось, перепроверялось, при необходимости подгонялось, проводилась тщательная настройка. Но не зря же существует пословица «отработал, как ершалаимец», что означало «сделал все идеально». Главное договориться о цене и не позволить себя обмануть. Юджина не позволил Два часа споров и, наконец, раскрасневшиеся, но вполне довольные собой господин Гроссман и Борода отмечали заключение договора, после чего Юджин, кое-как, путаясь в ногах, добрался-таки до фарта. Смог пройти до мостика, однако, не дойдя до места пилота каких-то пару шагов, завалился на палубу и задрых. Храпящим, пускающим слюни на металлический пол, и ой нашёл Хороняка. «Эй, Борода, подъём!» «Давай, давай, пора вставать!» «Пять минут!» Я, отрывая лица от пола и даже не открывая глаз, промямлил борода. «Давай, вставай!» Хороняка легонько пнул его ногой. «Что за свинство? Нажрался в сопли! И самое главное — без меня!» Борода ничего не ответил, однако Хороняка был слишком опытным и хитрым. Он ушёл, но через пару минут вернулся с банкой холодного пива в руке. «Пшш!» — сказала банка. Юджин моментально открыл один глаз и попытался найти источник столь прекрасного звука. Не обнаружив, поднял голову и огляделся. «На, подлечись!» Хороняка, развалившийся в кресле, отпив из своей банки, второй протянул Юджину. Тот дважды себя просить не стал. Покряхтел, поднялся, но тут же охнул, схватившись за голову, и опустился на пол, после чего пополз на четвереньках вперёд. «Кэс-кэс!» — заржал Хороняка. «Иди в задницу!» — огрызнулся борода, добравшись-таки до соратника и выхватив из его рук холодное лекарство. Щелкнула жесть, и холодная янтарная жидкость полилась в пылающее горло. «Фу, хорошо!» — облегченно выдохнул Юджин, смял банку и швырнул её в сторону. «Что делать будем?» «Ждать Рика! Что ещё?» «А потом?» «Потом суп с котом. Забудешь, что ли? Такса надо на грёбанный хруст отвести». «Не нужно». «Что? Почему?» «Ты вчера пока с ешелаимцами квасил?» Он звонил. «Да? И чего хотел?» «Сказал, что нам никуда лететь не надо, что сам доберётся до хруста как колонист». «Как колонист? Чего это он задумал?» Почему законник не захотел лететь на планету корпоратов официально? Охотится на кого-то? Может, цель среди корпоратов или корпораты её прикрывают? Я почём знаю. Так, ладно. А что с моим Ракотом? Сказал, что деньги ему перечислим и корабль автоматом на нашу компанию оформят. Вот козлина, а! Есть такое. Ещё сказал, если понадобимся. Он маякнёт, чтобы мы его забрали. Но это будет не раньше, чем через три-четыре месяца. Пошёл он в задницу, мы не таксисты. А чего аж три-четыре месяца? Что он столько времени на этом хрустить делать будет? Лететь к нему. Он ведь только записался в колонисты, напомнил Хороняка. Их не на лайнерах возят, а в грузовых баржах, как замороженные туши. Когда ещё его туда доставят? ну и ладно. Тогда надо связаться с Чёрным Джеком. Узнать, может, у него работёнка найдётся». «Так звони ему». да дай отойти немного. Я сейчас не в том состоянии, чтобы о делах говорить». «О, как знаешь». Раздавив с хороняка ещё по банке пива, Юджин остался в одиночестве. Хороняка, что удивительно, пить отказался, заявив, что ему ещё с движками фарта надо поковыряться. Да и ершелоимцы сегодня должны заявиться. Стоит проследить за ними. Не то чтобы это необходимо, но Хороняка любил держать всё под контролем. К тому же он вызвал клининговую службу. На борту фарта была настоящая помойка. Всё тут нужно было отмыть, очистить и в идеале покрасить. И вид лучше будет, и запах. Пусть лучше краской воняет, чем, да хрен пойми чем, но воняло тут просто отвратительно. Юджин же, оставшись один, долго пытался придумать для себя занятия, однако, оценив своё состояние, решил просто отправиться спать. Как оказалось, решение было правильным. Всего часа за три-четыре он смог прийти в себя и проснулся бодрым, практически полным сил. Всё же вчерашняя пьянка отдала о себе знать. Умывшись, перекусив сухпайком, Юджин решил для разнообразия заняться и чем-то полезным. К примеру, развалиться в кают компании, закинув ноги на стол и поглазеть в голый экран, узнать свежие новости. Всё же для старателя важно держать ухо востро и быть в курсе событий. Однако в этот раз ничего интересного он не услышал и не увидел. Лишь под конец диктор заговорил о высокой вероятности нападения чужих на оранжевый сектор. Юджин вдруг сообразил, что Рика как раз-таки в оранжевом секторе. Как там та планетка называется? Вигас вроде. Он смотался на мостик, врубил навигационную систему и тут же проверил свои догадки. Ну да, так и есть. Вигас — система Пелагея, оранжевый сектор. Надо предупредить пацана, чтобы быстрее летел к ним и далее... А вот что делать далее, Юджин не знал. Так они пока не надо, и это хорошо. и Йоджин не особо и хотел бесплатно возить законника туда-сюда, так себе занятия. Надеялся он полететь по координатам, которые любезно отдал пиратишка. Но в ту систему соваться не вариант. ВКС после сообщения о возможном нападении чужих на оранжевый сектор не только оттуда не уйдёт, но и наоборот, будет накапливать силу. Лететь же в место, где кишмя кишит вояками, бородея в страшном сне не привидится. Никакого заработка там не увидишь. Ещё чего доброго, отберут и трофеи, и собственный корабль реквизируют для нужд флота. Но нет, дурных нама. Так что тогда? Остаётся только Чёрный Джек. Собственно, борода уже давным-давно это решила и даже сообщил Рика. Хотя скорее, чтобы того поторопить, чем действительно намереваясь ввязаться в очередную авантюру. К сожалению, у «Чёрного Джека» другой работы не было. Только именно авантюры. Рискованные, опасные, но в случае удачи хорошо оплачиваемые. Решено. «О, Юджин, только я тебе вспоминал». Едва только он набрал «Чёрного Джека», тот тут же ответил. «Не злым тихим словом?» «Нет, почему же?» как опытного и надежного человека. «О, чувствую. Хочешь тянуть меня в какое-то мутное дельце?» «А ты не хочешь. рыса мне позвонил, значит, не против?» «Ладно, рассказывай». «Ну, тогда слушай». Разговор с черным Джеком затянулся, когда, наконец, Юджин дал отбой, и экран потух. Он поднялся со своего места и с хрустом потянулся. Что ж, дело, которое предложил чёрный Джек, действительно интересно. Если не облажаться, можно хорошо подзаработать. Был, правда, один момент, который Юджина смутил, но это можно как-то пережить. Для выполнения работы нужен был ещё один человек в команде, спец по связи. И такой у Джека имелся. Более того, Джек уже отправил его на Эршалаим, и человек этот скоро должен был прибыть. «Что ж, отлично, как раз и пацан подтянется». Юджин заметил, что на его приватнике, приобретенном тут, едва только они пристыковались, есть куча уведомлений. «Это еще что такое?» Разблокировав устройство, старатель несколько секунд пялился на экран, а затем присвистнул. о, -о Скупили все товары, что они выставили на торги. И даже те позиции, которые Юджин поставил выше рыночной цены. Ты не надеешься, что это никто не купит, и он заберёт вещи себе. Но нет, выгребли всё и подчистую. Что там за ажиотаж, интересно? Как бы это ни было, а теперь на счету Старлансеров висела кругленькая сумма, большая часть которой, конечно, должна была отправиться Тексу. Но и после этого остаток был приятным, назовём это так. «Чего там лыбишься? Дуракам вроде тебя пенсию назначили». Юджин поднял глаза. В дверях кают-компании стоял хороняка и подозрительно на него глядел. «Нет. Объявили надбавку по уходу за немощными алкашами, страдающими деменцией». «Три раза. Ха!» «Так что случилось? Что за нездоровая радость?» «Все продалось». «Что все?» «Все, что мы утащили от пиратов». «Да ладно». — Ну, сам удивился, выгребли абсолютно всё, даже по высоким ценам. — Надо же. И чего там случилось? Что такое ажиотаж? — Да без понятия. И мне плевать, если честно. — Так понимаю, Тексу ты уже его долю скинул? — И сколько у нас осталось? — Триста штук, считай. — Немало, но и не особо много. Хороняка куда спокойнее воспринял новость, нежели Юджин. — Ну, до этого у нас вообще ничего не было. — Это да. — Так и что? Чего делать будем? — Праздновать. Чем не повод? — Действительно. — А чего по работе? Глухо? — Нет, почему? Есть работенка, но пока надо подождать. — Чего подождать? — Кого? Рика подождать и спеца от Черного Джека. — А, ты с ним связался-таки. Работу предложил?» «Предложил. И что нужно делать?» «По пути расскажу». «По пути? Куда ты собрался?» «Мы собрались. Отметим успех и отдохнем. Имеем ведь право». «Ноу». No. «Да брось, хороняка, когда ты успел стать таким скучным, а?» «Тем более, что еще делать? Надо дождаться Рика и того человека от Черного Джека». «Ладно». Когда ещё выпадет возможность погулять на Ершалаиме? А про новую работу по пути расскажешь. Замётано. Рико таки удалось улететь с Вигаса. Нельзя сказать, что его путешествие было комфортным, но он добрался до Ершалаима. Правда, этот полёт забрал у него, считай, последние деньги. все же потратился он солидно. А с другой стороны, хорошие скафы, приличная пушка, да ещё и следующий по пятам бабл. хищно озирающиеся по сторонам, были отличным вложением средств. Вот о чём он действительно жалел, так это о деньгах, которые пришлось потратить в качестве оплаты за проезд. Всё же лететь в вонючей скотовозке за несколько тысяч кредитов — это перебор. С другой стороны, иной возможности выбраться из оранжевого сектора быстро у него попросту не было. Ладно, хрен с ним, выбрался и ладно. Главное, он наершил о Неладная рика почувствовал ещё на подходе к нужному доку. Прямо возле входа лежало множество упаковок, которые не успели убрать станционные мусоровозы. Эрика легко смог узнать, что же в этих упаковках было. Охлаждающие стержни типа «М» для реакторов кораблей среднего размера. Новые контурные блоки для движков, вспомогательные блоки памяти для ИИ, двухспальная кровать с вибромассажёром, мини-бар для яхт. «Стоп! Что? Какая ещё кровать? Какой ещё мини-бар? Какие хрен массажёры?» Судя по тому, как выглядели упаковки, выбросили их совсем недавно, а следовательно, всё это заказали Юджин и Хороняка. Они собрались ставить кровати и бары на фарте. Охренеть! Нашли, куда деньги тратить. В самом Доке всё было более-менее прилично, но стоило только подняться на жилую палубу, Рика с трудом пробрался по коридору, заваленному пивными бутылками, банками и даже ящиками. При этом Рика специально заглянул в один из отсеков, там царила идеальная чистота. Более того, стены, потолок, палуба отливали свеженькой краской. Так это что? Тут успели прибраться, всё покрасить, а эти две свиньи всё заново изгваздили? Чем ближе он подходил к мостику, тем отчетливее слышал пьяное хоровое пение, больше похожее на вой. Зайдя на мостик, он первым делом услышал приветствие корабельного ИИ. «Идентификация. Джон Рика. Приветствую на борту». Покинув всё взглядом, он лишь покачал головой и тихо спросил. «Скорее адресуй вопрос самому себе». «А чего я, собственно, ещё ожидал?» Тут же до него донёсся обрадованный пьяный рёв. «О, рика вернулся!» «Рико, мой мальчик, это ты, в жизни еще более страшный, чем на фото. Как я рад тебя видеть живым и невредимым!»